Глава пятая. Бирк и поинтеры. Выхов из Кахерсевина утром 11 августа и по побережью, прилегающему к первым разветвлениям Иверакских гор, экипаж после небольшого отдыха в Кельсе остановился вечером в Килорглине. Погода была отвратительная, целый день шел дождь при сильном ветре, их светлости в настроении не лучшим, чем погода, провели здесь последнюю ночь путешествия. На следующий день сели в поезд и через три часа вернулись в Триллингер-Кестл. Так закончил маркиз с женой эту традиционную экскурсию к келарной эскимозерам через гористую местность Кэрри. «Стоило ли переносить столько неудобств?» — сказала маркиза. «И так проскучать», — прибавил маркиз. Что же касается малыша, он вернулся, принеся с собой массу впечатлений. Первым делом он осведомился у Кэт о Бирке. Тот был здоров, и Кэт все время заботилась о нем. Каждый вечер собака прибегала к назначенному месту, куда прачка приносила ему что могла. В тот же вечер, прежде чем идти в свою комнату, малыш отправился искать Бирка. Нечего и говорить, как были рады свидеться оба друга. Правда, Бирк был очень худ, но в глазах его светились ум и преданность. Бирк, казалось, понимал, что надо быть осторожным. К тому же его присутствие около Треллингер-Кестла было уже не раз замечено собаками, подымавшими тревогу. Замок вернулся к своему прежнему монотонному существованию, столь подходящему к характеру его владельцев. Они должны были пробыть в нем до последних чисел сентября — когда уезжали обыкновенно в Эдинбург, а затем в Лондон для заседаний в парламенте. Пока же Маркиз с женой начали делать визиты соседям, во время которых было рассказано о путешествии в Киларной, причем Маркиза, не отличавшаяся особенной памятью, начинала уже забывать название острова, откуда был проведен электрический звонок в Соединенные Штаты, как она выражалась. Однако эта жизнь начинала тяготить малыша. Ему приходилось выносить постоянные нападки управляющего Скарлетта. С другой стороны, капризы графа Эштона не давали ему ни минуты покоя. Он то и дело получал приказания, которые потом отменялись, и ему приходилось быть целый день на ногах. Прислога насмехалась над ним, видя, как его заставляли целый день бегать и исполнять ненужные приказания. Мальчик чувствовал себя глубоко униженным. Вечером в своей комнате он начинал размышлять о своем положении, которые ему приходилось выносить из-за бедности. К чему приведет положение грума графа Эштона? ни к чему, конечно. К тому же быть только лакеем, то есть машиной, исполняющей волю другого, оскорбляло его самолюбие. Когда он жил на ферме, то чувствовал себя равным. На него смотрели, как на члена семейства. Куда девались ласки бабушки, добрые отношения Мартины и кити поощрение Мартона и его сыновей. Камешки, которые ему вручали каждый день на ферме, и погребенные теперь под ее развалинами, были для него дороже генея пиборнов. Когда он жил в кируане учился, работал, чтобы достичь чего-нибудь в жизни. Здесь же ничего, кроме полного подчинения глупому, избалованному ребенку. Ему приходилось целый день прибирать не книги, так как их не было, различные предметы, валявшиеся по комнатам. Его приводил также в отчаяние кабриолет молодого джентльмена. Ох, этот кабриолет! Малыш не мог смотреть на него без отвращения. Казалось, граф Уэштону доставляло удовольствие ехать со страшной быстротой по самым дурным дорогам, чтобы хорошенько помучить грума, едва удерживавшегося на своем неудобном сиденье. В хорошую погоду, когда можно было выезжать, например, в Тильбюри, Малыш был счастливее, он сидел удобнее и сохранял равновесие. Но ведь хорошая погода так редка на Изумрудном острове. Поэтому не приходило почти дня без муки, испытываемой в кабриолете по дороге в Канторг или в окрестности Треллингер-Кестла. По этим дорогам за экипажем бегали оборванные босоногие мальчишки, крича запыхавшимся голосом «Коперы! Коперы!». У малыша сжималось сердце. Он сам испытал нищету и сочувствовал нищим. Граф Жэштон отвечал оборванцам бранью или насмешками, стращая кнутом, если они подбегали очень близко. У малыша всегда было желание бросить нищим несколько медных монет, но он боялся возбудить гнев молодого графа. Однажды он не удержался. Хорошенькая, слабенькая девочка лет четырех со светлыми локонами смотрела на него с мольбою, прося копер. Копер был брошен. Ребенок схватил его, радостно вскрикнув. Этот крик был услышан графом Эштоном. Он поймал своего грума на месте преступления. «Как смел ты это сделать, бой?» «Господин граф, эта девочка так счастлива из-за одного копера». «Ты сам раньше бегал с ними по дорогам?» «Никогда!» — вскричал малыш, всегда возмущавшийся, когда его обвиняли в нищенстве. «Зачем же ты бросил милостыню нищенки?» Она так смотрела на меня... «Я запрещаю тебе обращать внимание на детей, таскающихся по дороге. Запомни это раз и навсегда!» И малыш принуждён был исполнить приказание, хотя сердце обливалось кровью от такой чёрствости. Но если он с этого дня старался не выказывать жалости к маленьким оборванцам и не бросал им больше коперов, то всё же представился случай, когда он не мог совладать с собой. Это было 3 сентября. Граф Эштон отправился в Канторг в Доксере. Малыш по обыкновению сопровождал его, сидя на этот раз спиной к молодому графу со сложенными на груди руками и неподвижный, как манекен. Экипаж доехал до селения без приключений. Молодой пиборн остановился у главных магазинов. Его грум, стоя около лошади, едва удерживал ее к великому изумлению мальчишек, смотревших с завистью на разукрашенного галунами лакея. Около трех часов пополудни, дав наглядеться на себя толпе, граф Эштон отправился обратно в Треллингер-Кестл. Он ехал шагом, заставляя красоваться свою лошадь. Вдоль дорог бегали по обыкновению маленькие нищие с громкими криками «Коперы! Коперы!». Видя, что доккер едет почти шагом, они решили бежать рядом но кнут свистевший в воздухе заставил их отказаться от этого намерения один однако не отставал это был малютка лет семи с живым веселым личиком вполне ирландского типа хотя экипаж ехал тихо ему приходилось все же бежать чтобы держаться рядом его ноги были расцарапаны о камни, но он не обращал на это внимания, как и на угрожавший ему кнут в руках мальчика был букетик полевых цветов которые он предлагал взамен копера Нечего и говорить, что граф Эштон кричал несколько раз, чтобы тот убирался, но он продолжал держаться у самых колес, рискуя быть раздавленным. Стоило только поехать скорее, и маленький мальчик поневоле отстал бы, но граф желал ехать шагом. Рассерженный упрямством ребенка, он ударил его хлыстом, который, обвившись вокруг шеи мальчика, протащил его несколько шагов за собой. Наконец, высвободившись, тот упал. Малыш, соскочив с повозки, подбежал к ребёнку, громко кричавшему от боли. Страшное негодование против графа поднялось в душе малыша, и у него явилось желание проучить хорошенько жестокосердного Эштона, которому пришлось бы плохо, несмотря на то, что он был старше своего грума. «Иди сюда, бой!» — закричал граф, остановив лошадь. «А ребёнок? Иди сюда!» скричал молодой пиборн, размахивая холостом. Иди, или с тобой случится то же, что с ним. Он хорошо сделал, что удержался от исполнения своей угрозы, так как неизвестно, что бы из этого вышло. Малыш и тут овладел собой. Сунув в карман мальчишки несколько пенсов, он сел в экипаж. Если ты еще раз позволишь себе сойти без моего приказания, я тебя накажу как следует, а затем выгоню. Мальчик ничего не ответил хотя глаза его блеснули. С этого дня граф Эштон стал преследовать своего грума. Его подвергали всевозможным унижениям. Малыш испытывал теперь нравственные муки, заставлявшие его страдать не менее, чем прежние, физические. Он чувствовал себя не менее несчастным, как некогда у Харт и Торнпипа. Ему захотелось уйти из трейлинг гер -кастла. Но куда идти? разыскивать семью Маккарти? Но он о них ничего не узнал, да и что могли они для него сделать, не имея сами Николани двора? Во всяком случае, малыш решил не оставаться более в услужении у пиборнов. К тому же его тревожила мысль о скором отъезде их из Тереллингер-Кестла. Грум, обязанный следовать за ними в Англию и Шотландию, должен был потерять всякий след Маккарти. С другой стороны, его заботил бирк Что с ним тогда будет? Бросить собаку на произвол судьбы мальчик был не в состоянии. «Я возьму его себе и буду заботиться о нём», — говорила Кэт. «Вы очень добрый Кэт, и я смело мог бы поручить его вам, платя, конечно, за его содержание». «О, этого не надо!» — вскричала Кэт. «Я ведь сама люблю эту собаку». «Всё равно она не должна утруждать вас. Но если я уеду, я долго не увижу её. Может быть...» Даже и никогда. Почему же, дитя моё, когда ты вернёшься? Я не знаю, вернусь ли обратно в замок. Может быть, там, куда они едут, будут недовольны мною? Или я сам уйду от них? Уйдёшь? Да, куда-нибудь, куда глаза глядят, как и всегда делал. «Бедный мальчик, бедный мальчик», — повторяла Кэт. «Я даже думаю, Кэт». Не лучше ли мне отказаться сейчас, уйти вместе с Бирком, поискать работу у фермеров? В деревне или в городе, не очень далеко, у моря. Но тебе нет и одиннадцати лет. Ах, если бы мне было лет тринадцать, я был бы большой и сильный, нашёл бы работу. А как медленно тянутся годы, когда несчастен? Так рассуждал малыш, не зная, на что решиться. До отъезда оставалось не более двух недель, и к нему начались приготовления. Думая о предложении Кэт относительно Бирка, малыш в то же время был озабочен мыслью об управляющем скарлете остававшемся на зиму в замке. Тот уже обратил внимание на собаку, подбегавшую к замку, и, конечно, никогда не позволит Кэт взять её к себе. Прачке придётся, значит, продолжать кормить Бирка тайком. Если бы управляющий узнал, что эта собака принадлежит Груму, Он поспешил бы сообщить о том графу, который, в свою очередь, с наслаждением пустил бы в нее пулю. В этот день, 13 сентября, Бирк против обыкновения подошел слишком близко к замку. По несчастной случайности, один из пойнтеров графа вышел на дорогу. Завидя друг друга, обе собаки выразили свою антипатию громким ворчанием. Собака-аристократка чувствовала инстинктивное презрение к собаке-мужику. Но, обладая дурным нравом, она первая задела его. Увидя Бирку у опушки леса, Пойнтер бросился к нему, оскалив зубы, готовый загрызть его. Бирк дал Пойнтеру приблизиться, поджидал его, спокойно опустив хвост и держась крепко на сильных ногах. Вдруг после короткого лая Пойнтер наскочил на Бирка и укусил его в бок. Случилось то, что и следовало ожидать. Бирк схватил мгновенно неприятеля за горло и стал душить его. Поднялся ужасный вой. Две другие собаки, находившиеся на дворе, прибежали, чтобы вмешаться в драку. За ними примчался граф Эштон в сопровождении управляющего. Какой крик поднял он, увидев своего поинтера в зубах у Бирка? Завидя людей, Бирк покончил с поинтером сразу, одним натиском зубов, а затем не спеша скрылся в лесу. Граф со Скарлеттом, прибежав, нашли пойнтера мертвым. «Скарлет! Скарлет!» — вскричал граф. «Моя собака задушена! Это животное загрызло его! Где он? Идем скорее! Надо разыскать его и убить!» Управляющему не было ни малейшей охоты разыскивать убийцу, и ему не стоило особого труда отговорить от своего намерения молодого пиборна, боявшегося возвращения страшного бирка. «Опасно, господин граф, да и не трудитесь преследовать эту собаку, Егеря разыщут ее в другой раз. «Но чья она?» «Не конечно, это бродячая собака. Тогда она убежит». «Едва ли, потому что она уже давно бродит вокруг замка». «Давно уже. И никто не предупредил меня об этом, никто не убил ее, а она загрызла моего лучшего поинтера». Надо признаться, что этот эгоистичный, избалованный, бесчувственный мальчик любил своих собак более, чем мог бы полюбить человека. Пойнтер был его любимцем, сопровождавшим всегда на охоту. Он, наверное, погиб бы когда-нибудь от неудачного выстрела хозяина и теперь был избавлен от этого бирком. Рассерженный и огорченный граф вернулся в замок, отдав приказание принести труп собаки. К счастью, малыш не был свидетелем происшедшего, в противном случае он, может быть, выдал бы секрет, так долго хранимый им. Он, однако, все узнал. по всему замку разносились жалобы графа Эштона. Родители тщетно старались успокоить наследника. Он ничего не хотел слушать. Пока Пойнтер не будет отомщен, он не успокоится. Он не почувствовал даже удовлетворения, видя, с какой торжественностью совершено было по приказанию лорда погребение Пойнтера. И когда собаку отнесли в парк и закопали в присутствии всех слуг, Граф вернулся, грустный и мрачный, в свою комнату, из которой не выходил весь вечер. Можно легко понять, каково было беспокойство малыша. Перед сном ему удалось поговорить с Кэт, озабоченной не менее его участью Бирка. — Надо быть на стороже, — сказала она, — а главное старайся, чтобы не узнали, что это твоя собака. Вся вина пойдет тогда на тебя, и я не знаю, что и будет. Малыш не мог понять... Как ему быть теперь с Бирком, который уже не мог подойти близко к замку? Каким образом Кэт будет теперь кормить его? Бедный Грум провел очень дурную ночь, спрашивая себя, не лучше ли ему будет совсем уйти с завтрашнего же дня из замка? Ему не удалось заснуть ранее трех часов утра. Проснувшись, он был очень удивлен, не слыша звонка, требовавшего его к графу. Вспомнив все происшедшее, он решил отказаться в тот же день, сказав, что не чувствует себя подготовленным к обязанностям грума. Если бы ему ответили оскорблением, то ведь он привык их выслушивать. Он оделся поэтому в свою собственную одежду, поношенную, но все же чистую. Взял с собой кошелек, в котором находилось полученное им за три месяца жалование. Он собирался, отказавшись от службы, и спросить очень вежливо жалование за полмесяца, на который имел право. Затем, простившись потихоньку с доброй Кэт, он отыщит Бирка, и оба с удовольствием покинут Треллингер-Кестл. Было около девяти часов утра, когда он сошел вниз. Каково было его удивление, когда он узнал, что граф Эштон вышел с восходом солнца. К его удивлению присоединилась вскоре сильная тревога, когда он заметил, что не было также ни егеря биля ни Пойнтеров. Всё это время Кэт, караулившая его, сделала ему знак подойти и сказала шёпотом. «Граф ушёл с Биллем и обеими собаками. Они хотят выследить Бирка». Малыш не мог сразу ответить, охваченный беспокойством и негодованием. «Будь осторожен, дитя моё. Управляющий наблюдает за нами. И не надо, не надо, чтобы убивали Бирка. И я думаю...» В это время Скарлетт прервал грубо малыша. «Что ты тут делаешь, Грум, и что ты сейчас сказал?» Грум, не желая разговаривать с управляющим, ответил коротко. «Мне нужно поговорить с господином графом». «Ты поговоришь с ним, когда он вернется?» — ответил Скарлетт. «Он отправился ловить проклятую собаку». «Он ее никогда не поймает», — ответил малыш, стараясь казаться спокойным. «Вот как». «Но если и поймает ее, то не убьет». «Почему?» «Потому что я не допущу этого». «Собака принадлежит мне, и я не позволю ее убить». Оставив ошеломленного управляющего, малыш бросился бежать к лесу. Там в продолжении получаса он прислушивался, идя наугад и стараясь разыскать графа Эштона. В лесу было совершенно тихо, и лай мог бы быть услышан издалека. Ничто не указывало на то, что Бирк был затравлен, как лисица, поинтерами, и малыш совершенно не знал, куда идти, чтобы разыскать его». «Ужасная неизвестность!» Несколько раз малыш принимался кричать «Бирк! Бирк!» Надеясь, что преданное животное услышит его голос, он не отдавал себе отчета в том, каким образом он помешает графу и егерю убить Бирка, если они поймают его. Наконец, пройдя около двух миль, он услыхал громкий лай за кустами около пруда. Малыш остановился. Он узнал лай пойнтеров. Вскоре до него донеслись слова. «Внимание, господин граф, мы накрыли его!» «Да, Биль, сюда, сюда!» Малыш бросился в кусты, за которыми происходил шум. Не успел он сделать нескольких шагов, как раздался выстрел. «Промах, промах!» — вскричал граф Эштон. «Твоя очередь, Биль, не промахнись!» Раздался второй выстрел, и малыш мог видеть сквозь ветви, как блеснул огонь. «Готово!» — вскричал Биль, в то время как пойнтеры отчаянно лаяли. малыш Точно сам, подстреленный, не мог сдвинуться с места и готов был упасть, когда раздался шорох и показалась собака, вся всклокоченная, с пеной у рта. Это был бирк, раненый в бок, выплывший из пруда после выстрела егеря. Собака узнала своего хозяина, который сжал ей морду руками, чтобы заглушить жалобный вой, и старался увлечь бирка в густую чащу. Но не найдут ли их и здесь поинтеры? — Нет. Изнемогая от усталости и укусов, нанесенных им бирком, поинтеры не отставали от егеря, а между тем охотники прошли так близко, что малыш слышал, как граф сказал егерю. — Ты уверен, что убил его, Биль? — Да, господин граф. Выстрел попал ему в голову, когда он бросился в пруд. Вся вода окрасилась кровью. — Я хотел бы иметь его живым, — вскричал молодой Пиборн. — Действительно. Какое было бы зрелище, достойное, впрочем, наследника треллингерского владения, если бы Бирк был растерзан на его глазах собаками не менее злыми, чем их хозяин.